Ледяная брусчатка Ледяная брусчатка учит не торопиться. Все успеется в срок. Часы отзовутся боем. Время пересобирается по крупицам, чтобы принадлежать таким же, как мы с тобою. До тотального утра жизни совсем немножко. Разминай заскучавшее сердце и репетируй. Распоются коты в любви, признаваясь кошкам. Сувениры с витрин попросятся к нам в квартиры. Заскользят по заливу лодки катамараны, Поплывет зима на одном из них и утонет. Пробужденного неба коснется огонь фонтана Так же нежно, как я касаюсь твоей ладони.